— Руби, кабеля, Сворачивай! — Давай, давай, живее и тщательнее работаем, тщательнее! — подбадривал капитан-солдат. Ручка привода ходила вверх-вниз. Огромная квадратная гермодверь медленно, величественно сдвинулась и начала неторопливо по миллиметру закрываться. — Не укладываемся в норматив, Фенченко! — крикнул он одному из солдат. Что ты будешь делать, если угроза наводнения, а? Оно тебя ждать не станет. Работай ручкой, работай. Туда-сюда, туда-сюда. навыки ты есть. Каждую ночь ведь тренируешься. Солдаты хохотали. Гермодверь медленно, неумолимо вставала поперек туннеля, наглухо закрывая путь. Солдатик, что же это делается? Что же это, а? Караванщица, ехавшая на Василиостровскую с мужем и грузом тканей, подбежала к командиру. — Блокада! — сухо сказал солдатик, которому минул уже четвертый десяток. — Поворачивайте на адмиралку, мадам. Здесь больше прохода не будет. Он помолчал и добавил. — Угроза затопления! Ясно? Он вернулся к солдатам. — Давай, давай! — Все уже соревновались, кто лучше сделает вверх-вниз. дверь неумолимо закрывалась. «Будем в Аськинах голодом морить», — сказал он сержанту. Помолчал, наконец осознав сам, что на самом деле происходит. «Совсем долбанулись наши начальники. Детей-то за что?» Известие о блокаде Василия Островской Достигли уши Ивана на следующий день. К этому времени заговорщики собрались на сенной, снятой на время гостиничной комнате. Дороговато, но уединение важнее. Садовая сенная спаская не выдает альянсу преступников, а если хорошенько заплатить, то садовая спаская дает возможность преступникам даже сделать один телефонный звонок. У аппарата. Иван медленно сказал. «Что это значит, генерал?» «Я просил тебя не убивать Орлова», — сказал Мемов. Голос был усталый. «Зачем?» «Что?» Иван замолчал. Вот как все повернулось. «Никаких переговоров не будет, Иван. Ты теперь убийца и террорист». А с убийцами и террористами переговоров мы не ведем, как и с военными преступниками. И если честно, генерал помолчал, ты меня сильно разочаровал Иван. «Василий Островская на самообеспечение протянет примерно месяц», — сказал профессор, когда все собрались. То есть запасы продуктов у наших есть на месяц-полтора. Это стандартно. Существует неприкосновенный запас консервов на случай затопления туннелей. Есть запасы и карбиды, и сухого спирта для ламп и готовки еды. Правда, думаю, за время войны с восстанием эти запасы несколько уменьшились. Что еще? Питьевая вода в баках есть. Основная проблема, как понимаю, свет. Аккумуляторов хватит от силы на неделю. А без электрического освещения погибнут общинные плантации. Уменьшение рациона, анемия, болезни, цинга. Сложная, в общем, ситуация. — Да уж. — Уберфюрер почесал затылок. Миша сидел потерянный. — Таня, — подумал Иван. — Таня. Я все испортил. Черт! Иван мотанул головой, прошелся по комнате туда и обратно. Перед ним расступались. Развернувшись, со всей дури хлопнул ладонью по столу. Ай, кости обожгло. Боль была яркая и жестокая. Она провентилировала голову словно мощным воздушным потоком. Иван остановился. Сел на койку. Так криками горю не поможешь. Думай. — Иван! — Ничего, — буркнул он. — Ничего, все в порядке. Он лег на койку лицом к стене. — Думай, Иван, думай. Василия Островской нужен свет. — Где взять электричество? Где, мать вашу, за ногу мне взять электричество? Чтобы сэкономить патроны, они теперь снимали койки в дешевой гостинице на Садовой. Комнат, как таковых, здесь не было. Спальные места отделялись друг от друга плотными занавесками грязно-бежевого цвета. И что интересно, занавески иногда даже стирали. Иван лежал на койке и изучал фактуру ткани. Ниточку за ниточкой. Каждое переплетение. И так... Час за часом. Вставал редко, только по нужде или попить воды. Почти ничего не ел. Друзья пытались его расшевелить, но, натолкнувшись на глухую стену молчания, решили подождать. — Ты избегаешь своей судьбы, Лахезис. Когда ты пойдешь туда, а ты все равно пойдешь, — Энигма. Прошел день. Другой. На третий день Иван вышел к завтраку чисто выбритым и аккуратно одетым. Уберфюрер и Миша посмотрели на него с удивлением. Водяник даже чаем поперхнулся. Вы что-то задумали, Ваня? спросил профессор, откашлявшись. Иван кивнул. Может, это дохлый шанс. Может, вообще никакой, но это шанс. «Есть хочу», — сказал он. «Кстати, проф...» Иван подгреб к себе тарелку и зачерпнул ложкой суп. «А скажите-ка мне, что вы знаете про атомные станции?»